Глава сорок Другой. Частично ответ на вопрос, в чем различие между магией и обычными способностями избранных, я нашел, когда повысил интеллект, вместе с которым подросла и защита от заклинаний. Получается, тут как минимум два типа урона, каждый из которых действует немного по своим законам. Интересно, в будущем мне это знание пригодится? «Не знаю. Кстати, может быть, все же стоило вложить часть своих очков характеристик в наблюдательность?» «Я вот не стал. Если честно, мне стало просто жалко. Подарок Медеи на повышение этого параметра не работал, а тратить кровно заработанное на уровне способностей очень не хотелось. Все же невосполнимый ресурс. Тем более, что достижений нет, навыков, завязанных на наблюдательность тоже. В общем, будет лучше не спешить». В этот момент у меня зазвонил телефон. Мелькнула мысль, что меня наконец-то решил вызвать на разговор бог обмана, но нет, просто какая-то реклама. Впрочем, о своем мобильном я вспомнил не зря. Как и хотел, надо набрать одного из своих и узнать последние новости. Кот? Ну вот и тень туда же. И почему любой разговор всем так хочется начинать с этого вопроса? Тише, никто не должен догадаться, что я не у себя. «А ты не там?» «Нет, надо было уехать по делам, но решил предупредить тебя. Хочется, чтобы на месте был тот, кто в курсе ситуации, и кому я при этом могу доверять». Немного грубовато вышло, но лезть про доверие никогда не бывает лишней. «Можешь на меня рассчитывать», что и требовалось доказать. Тень моментально забыла обо всех неудобных вопросах. «Тогда постарайся, чтобы остальные и дальше не знали о моем отсутствии». Так вернусь, все тебе расскажу. Продолжаю свою линию. Так что насчет последних новостей? Продолжаем охоту за гулями, их оказалось даже больше, чем мы думали. Вот и подтверждается услышанное во время перемещения к лассату. Как он сказал? Помог монстрам объединиться, чтобы потом ударить в тыл Медеи. Что ж, тем лучше. Как известно, чем могущественнее противник, тем большую силу под него можно будет собрать. «Значит так, имея в виду, все эти монстры были сорганизованы из одного центра. Так что, если кто-то соберется устраивать глобальную операцию или будет намечаться массовое столкновение, предупреждай. Лишние трупы нам не нужны. Но если получится всех придержать еще на пару часиков, я как раз успею вернуться, то будет просто идеально». «Принято». «Тень даже не стала еще раз спрашивать, куда это я собрался». «Впрочем, правильно» все равно бы я не ответил потому что сейчас я хочу проверить места обитания полудраконов подсказанные мне шаканом и попробовать выпытать у них секреты маски а такое дело лучше проворачивать без лишних глаз и ушей выбравшись из дома лосата я прогулялся по деревне выискивая двор где стояла бы машина потом еще пару минут ушли на переговоры о цене хотя что то мне подсказывает после моего исчезновения Которая видела, а за прошедшее время наверняка уже и обсудила половина деревни, хозяин новенькой лады Весты согласился просто из страха. Но как бы там ни было, уже скоро я сидел в машине, и меня везли к первой из отмеченных точек. «А ты точно этот э, человек с особенными возможностями?» Через какое-то время водитель, похоже, убедился, что я веду себя абсолютно нормально и решился на разговор. «Меня, кстати, Семен зовут, Буров». «Василий!» — я представился, а потом на мгновение сделался невидимым и появился вновь, вызвав восхищенный присвист. «Ну ты даешь! А я думал, дурят нас опять. Вот, оказывается, есть такие люди. А сложно монстра-то убить. Я вот тут подумал, может быть, и мне забраться? А что, ружье есть, нож там?» Семен мечтательно закатил глаза. «Ружье сильно не поможет. Твари защиту включат и переждут выстрелы». Лучше поищи автомат, чтобы у тебя было больше времени в запасе на стрельбу, и какое-нибудь оружие с рукоятью подлиннее, чтобы мог рубить на расстоянии. В идеале, съезди в город, вроде бы корпорации уже начинает железяки, что попроще, обычным людям продавать. Завершая свою речь, я увидел, как мужик с пониманием уставился на мою замотанную в тряпку косу. Раньше он и не задумывался, что это такое, а теперь, может быть, и выживет, если надумает рискнуть и попробовать себя в меняющемся мире. Отговаривать я его точно не буду, не потому что не жалко, а потому что это его выбор, кем быть, обычным человеком или избранным, и его цена, которую он за все это в итоге заплатит. В этот момент у меня зазвонил телефон, и, судя по коду страны, со мной хотят поговорить из-за океана, похоже, Дэвид все же достучался до бога обмана. «Василий!» Я поднял трубку и представился сам. На этот раз встречного вопроса с именем никто не задал. «Боа, вроде бы раньше ты меня так называл!» Низкий мужской голос с той стороны врезался в уши. «Говорят, ты хотел меня слышать?» Просто Медея поделилась со мной воспоминаниями о событиях Америкарика. Хотел спросить, не хочешь ли ты сделать то же самое? Кажется, мне удалось его удивить. Он явно готовился, что я буду что-то просить, а тут наоборот требую. И почему я должен тебе помогать? Можешь не помогать? Готов поспорить. Раньше он использовал меня и не раз, а сейчас моя очередь. Но учти, как я и сказал, Медея поделилась со мной информацией, и я собираюсь действовать, исходя из нее. Активно действовать. Значит, предлагаешь мне вытащить тебя из ее сетей? Бо! Он же так представился. Понял, к чему я веду. Я не настаиваю. Теперь я уверен, что все получится. Но я вроде довольно перспективный человек, а без твоего участия буду плясать под ее дудку. Уверен, она провернет все таким образом, чтобы я в итоге поступил именно так, как ей выгодно. Куда мне против ее опыта? А оно тебе надо? Когда вот он шанс уже тебе попробовать меня использовать? Семен ведет машину с каменным лицом, делая вид, что его тут нет. «Ну да, такого, как ты, используешь вслепую», — Бо ответил мне комплимент. «Что именно она тебе наговорила, Америкарика, ты, конечно, не скажешь?» «Конечно!» Не могу удержаться, и на лице расплывается довольная улыбка. «Теперь, не зная, где соврала его соперница, Богу обмана придется, или рассказать мне правду, чтобы просто испортить ее планы». Или все же попробовать соврать, но при этом, обязательно учитывая, что я, сравнив его рассказ с историей Медеи, смогу это выяснить. «В течение часа жди от меня письмо». Бог на том конце трубки немного помолчал, а потом добавил. «Эй, ученик, не разочаруй меня! Покажи всем, что я не зря вкладывал в тебя столько усилий!» Потом он повесил трубку, а я наконец-то смог расслабиться. И вроде бы всего пару минут поговорили, а такое чувство, что я целый состав в одиночку разгрузил. «Чертовы боги, как же с ними непросто общаться!»